Глава 31. Мак Я удивлен, что ты не удалил мой номер, когда переехал в Шотландию. Скользкий голос Сантина в трубке заставляет меня содрогнуться. Чем обязан столь приятному сюрпризу? Я прочищаю горло. Моя голова все еще раскалывается от ужасного похмелья. Роан посоветовал позвонить тебе, чтобы задать пару вопросов насчет моего контракта. Сантина фыркает по ту сторону провода. «Неужели?» Я медленно выдыхаю через нос, пытаясь не растерять остатки своего терпения в разговоре с этим уродом. «Сантина, у меня ужасно болит голова, так что я буду очень признателен, если ты хотя бы на секунду перестанешь играть скользкого типа». Сантина смеется, словно ему нравится представлять мои страдания. «Ты хочешь расторгнуть контракт со своим текущим клубом?» Его вопрос меня чертовски удивляет. «Будет ли Бэтнелл Грин открыт к тому, чтобы рассмотреть возможность выкупа моего текущего контракта для перехода?» «Нет», — со смехом в голосе отвечает Сантина, а потом я слышу шуршание бумаг. «Но когда ты пришел ко мне в офис...» Я знал, что ты вел себя как полный идиот, который поторопился со своим решением. Поэтому сделка, которую мы заключили с твоим агентом, включала в себя пункт об обратном выкупе. Что? Не веря своим ушам, переспрашиваю я. Пункт об обратном выкупе? Черт, мне стоило тщательнее читать свой контракт, а не полагаться во всем на моего агента. «Так что именно это значит?» «Это значит, что Бетнал Грин может выкупить тебя за фиксированную сумму, когда откроется январское окно перехода, если Рейнджерс на это согласится». «Черт побери, то есть я уже этой зимой смогу снова играть за Бэтнел? «Именно это я сейчас и сказал», — подтверждает Сантина деловым тоном. Я уже поговорил с их командой, и они заинтересованы в том, чтобы отправить тебя обратно, потому что ты оказался дерьмовой инвестицией». «Господи, они правда на это согласятся? Захочет ли Бэтнел Грин выкупить меня? Мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди от мысли, что всего через несколько месяцев я могу оказаться дома, в Лондоне». На мгновение голос в трубке замолкает. «Думаю, я смогу уговорить на это Вана. Но перед тем, как я пойду с ним это обсуждать, я хочу попросить тебя о личной услуге. Чёрт, мужик, что ты себе позволяешь? Рявкую я, мысленно готовясь надрать его подлую задницу. Мне нужно поговорить с твоей сестрой. Я моментально напрягаюсь всем телом. Ни за что. Маклай, это просто разговор. Ты что, не услышал меня в первый раз? Нет. «Мак!» — рычит в трубку Сантина. «Я включил в твой шотландский контракт пункт об обратном выкупе, потому что понял, что ты на эмоциях принял решение, о котором можешь потом пожалеть, и я знал, что Ван не отпустит тебя без возможности вернуться. Ты слишком важен для этого клуба, так что, пожалуйста, попытайся понять своим тупоголовым мозгом, что я не злодей из комиксов. Ты многих вещей обо мне не знаешь». Возможно, когда-нибудь я тебе даже что-нибудь об этом расскажу, но сначала мне нужно поговорить с твоей сестрой. И я не хочу этого делать без твоего разрешения. Я тяжело вздыхаю, обдумывая его высокомерную просьбу и впитывая серьезный тон его голоса. О чем он собирается поговорить с моей сестрой? Разве они недостаточно друг от друга натерпелись?» Затем я вспоминаю, как сильно Тилли замкнулась в себе после того, что с ней случилось. Может быть, дело в том, что между ними остались незавершенные дела, которые им нужно обсудить. Может, моя сестра действительно хочет с ним поговорить. Если моя сестра не захочет с тобой разговаривать, ты от неё отстанешь. Это ясно? Конечно, Маклай, само собой разумеется. Я киваю, сжав зубы. Сейчас я нахожусь в таком положении, когда я сделаю почти все, что угодно, чтобы вернуться в Лондон и показать Фрей, что она значит для меня. Раз уж семья Харрисов дружит с Сантиной, может быть, он не так уж и плох? Хорошо. Отрывисто отвечаю я. Если Тилли согласится с тобой поговорить, я не буду вставать у тебя на пути. Сантина тяжело вздыхает по ту сторону линии. Твоему сведению, Маклай, я бы провел этот выкуп и без твоего благословения. Твоему сведению, Сантина, ты все еще меня бесишь.